После заморозки через нос или через рот в пищевод установят тонкий электрод, на который будут подаваться электрические стимулы, из которого будет вестись запись ЭКГ. Сама процедура стимуляции может сопровождаться не очень приятным ощущением, напоминающим изжогу. Чаще всего процедура проводится амбулаторно и не требует госпитализации. Эхокардиография, ЭхоКГ. это ультразвуковое исследование сердца,